Закончив маршрут, она вернулась к лабиринту Грегору и Трилистнику, а также к беседке у Венчанной статуи, которую тем временем успела соорудить лабиринт. Тритон, который уже вернулся, сидел на возвышении. «Не повезло?» — спросила Трилистник. «Есть признаки жизни, свежие, но людей нет». Грегор снял рюкзак и протянул трещине бутылку воды. Тритон спустился по стене здания так быстро, что показалось, будто он упал, и подошёл ко всем как раз тогда, когда вернулась Саламандра. «Результаты?» — спросила Трещина. «Зловещий граффити. Больше ничего. Эти шипастые малыши. Нет?» «Нет», — ответила Саламандра. Я не всё смогла прочитать. Очень искажённый язык. Но там говорилось про пожирателя. «Движемся дальше. Пройдём шесть кварталов и повторим обход», — сказала Трещина. Она подумала про пожирателя и что первостепенная задача местных жителей похоже предупредить о местных опасностях. «Не до тех пор, пока мы не выберемся отсюда. Будем передвигаться с оружием наготове и с сигнальным пистолетом в руке». Они перешли вглубь города к следующей точке. Трещина была довольна, что ей не пришлось указывать команде держать строй. Они стали достаточно натренированы, чтобы делать это автоматически. Тритон разведывал дорогу, Грегор замыкал группу, Трелестник удерживала правый фланг с дробовиком наготове, Саламандра прикрывала слева, Трещина вместе с лабиринт шли в центре». Когда они прошли достаточно далеко, она подала сигнал к остановке, а когда все остановились и посмотрели на неё, жестом приказала выдвигаться. Сама она осталась лабиринт. «Прости, что таскаем тебя по таким местам», — сказала она. «Хочешь пить?» Лабиринт покачала головой. «Я знаю, новые места не помогают тебе чувствовать себя лучше», — сказала трещина. «И я говорю не только про сегодня. Мы передвигаемся из города в город, берёмся за множество заданий». «Пытаемся раскопать больше информации. Я хотела сказать тебе спасибо». Лабиринт молча продолжила осматривать здание. «Не хочешь остаться здесь?» Спросила трещина. Лабиринт ещё раз покачала головой. «Ну что ж, я рада». Впереди вспыхнула сигнальная ракета. Трещина повернула голову. Тритон. Она бросилась в направлении, в котором он ушел. Лабиринт она схватила за руку и потащила за собой. Увидев Тритона, она остановилась и позволила себе вздохнуть, «Гражданские пятеро». Они были вооружены импровизированным оружием, самодельный лук и стрелы, копья. Ничего, что могло бы угрожать Тритону. «Это мои друзья», — сказал Тритон. Он держал руки и хвост поднятыми в воздух. «Скоро подадут ещё. Мы здесь не для того, чтобы на кого-то нападать». «Тогда зачем вы здесь? Вы сошли с ума приходить в такое место. Вы знаете, что делает Симург?» «Мы знаем», — ответила трещина. «Но у нас есть друг...» а у неё есть некоторая способность к кисновидению. Вполне достаточная, чтобы исключить нас из планов, которые встроил Асимург». Глаза расширились. «Мы ищем ответы», — сказала Трещина. «Информацию либо о монстрах, либо о самих монстров, которые пришли через портал, который сделал Асимург. Помогите нам, и мы подскажем, как покинуть это место». «Это если считать, что мы захотим», — сказал один из людей. «А с чего бы вам не хотеть?» — задумалась Трещина, — Однако решила вести себя дипломатично и помалкивать. «Если считать, что вы захотите, я уверена, что мы можем сделать другое достойное предложение». «Зачем вам нужно разговаривать с монстрами?» Спросила женщина с луком, на её лицо был нанесён импровизированный городской камуфляж. Зная, что приближаются Грегор и Трелестник, трещина махнула в сторону Тритона. Она повернула голову и увидела, что Саламандра поворачивает из-за угла. Она указала на своих товарищей. Эти ребята мои друзья, и также не мои подчиненные. Мы хотим понять, что с ними произошло. Когда мы найдем ответы, мы решим, что делать дальше. В любом случае нам нужна информация. Так значит ты на их стороне? – спросил мужчина с копьем. – Да, – сказала трещина. Но я могу быть и на твоей стороне тоже. Женщина с луком отступила от своих товарищей, ее оружие повернулось приблизительно в их направлении. Вы знаете путь наружу? Да. И вы нас просто выпустите? «Без проблем? Без проблем. Откуда мне знать, что вам можно верить?» «Ты одна из нас», — сказал Грегор. Женщина замерла. «Мэдди? Откуда ты знаешь?» — спросила Мэдди. «Я знаю, каково это быть потерянным. Быть в одиночестве и не знать, кому можно доверять», — сказал Грегор. «Почему я должна тебе верить?» «Потому что мы были там, где была ты. Эти двое не помнят, у них забрали память», — сказал Трелистник. «Но у меня нет. Я помню, каково было там, и я понимаю, почему тебе страшно». «Ты была там?» – спросила Мэдди, и её глаза удивлённо распахнулись. трилистник кивнула. Я собиралась ложиться в постель в своей школе при храме, а в следующий момент я оказалась в камере. Койка, металлическая раковина, металлический туалет, три бетонные стены, бетонный пол и потолок, окно из толстого стеклопластика с выдвижным ящиком. «Ты, наверное, понимаешь, о каких камерах я говорю. Они отравили меня». Затем ждали, пока начну проявлять признаки того, что со мной случилось. Им понадобилась масса времени, чтобы выяснить, поскольку моя сила неуловима. Когда они поняли, что я могу делать, они дали мне монетку. Когда приходила доктор, я должна была бросать её. Если выпадал орёл, я получала еду, чистую одежду, душ. Если нет, то не получала ничего. Я поняла, что от меня хотели. Я решала результат броска. Когда у меня стало получаться, они дали две монеты. И обе должны были выпадать орлом. «Долго ты там пробыла?» – спросила Мэдди. «Я не знаю. Но к тому времени, как я нашла возможность сбежать, мне приходилось бросать двенадцать игральных кубиков, и каждый должен был выпасть на шести. А если у меня не получалось, если хотя бы несколько не выпадали как надо, они находили способ наказать меня». Грегор положил руки на плечи трелестник. «Они заставляли меня пользоваться моей силой. Я... Мне кажется, я была той, кого использовали, чтобы наказывать тех, кто провалил проверку». сказала Мэдди. «Господи!» сказал один из людей. «Эта уродка была с нами целую неделю!» Мэдди повернулась и посмотрела на него. «Если это что-то значит для тебя», сказала Трелисник. «Я прощаю тебя. Ты наказывала не по своей воле. Мы делали то, что они от нас хотели». Мэдди вздрогнула, словно её ударили. «Пойдём с нами», сказала Трещина. «Ты не обязана оставаться с нами, но мы хотим послушать, что ты можешь рассказать». «Я хищник», — сказала Мэдди. «Не потому, что я хочу им быть, но вам не следует быть рядом со мной». «Ты же смогла некоторое время быть с ними?» — спросила трещина. «Можешь с нами побыть несколько часов?» Мэдди оглянулась, затем кивнула. «Когда... когда они испытывали тебя... Они дали имя?» «Сначала они дали мне номер», — сказала трелистник. «Мне нельзя было использовать своё старое имя, иначе меня наказывали. Когда прошёл год испытаний... «Они позволили мне выбрать имя, и я выбрала трелистник. а я не захотела выбирать», — сказала Мэдди. «Они называли меня Матрёшка. Я... я не заслуживаю старого имени. Называйте меня так». «Многослойная кукла?» — уточнила трещина. Матрёшка кивнула. «Пошли. Нужно выйти из карантинной зоны. И пока говорим, нужно найти нормальной еды. Если понадобится, мы вернёмся, поищем других людей». Если захочешь сопроводить нас на обратном пути, сориентировать, подсказать направление, я могу заплатить. Поможет стать на ноги во внешнем мире». Матрёшка слегка улыбнулась. Понадобилось немного времени, чтобы убедиться, что в отеле всё в порядке. Никто не заметил их отсутствия, сотрудников правопорядка не наблюдалось, они вошли в номер тем же путём, что и вышли, при помощи самодельной лестницы, ведущей на балкон. Трещина сходила за продуктами, и матрёшка тотчас набросилась на них. Удивлённо распахнув глаза, она уставилась на телевизор. Его она увидела в первый раз в жизни. Она начала с набитым ртом возбужденно описывать свой мир. Трещина вышла из ванны и замерла, когда на глаза попался белый квадрат, торчащий из-под входной двери. Записка? Она открыла дверь, убедилась, что конверт ни к чему не присоединён, втолкнула его в комнату носком ботинка. Закрыв дверь по-прежнему ботинком, она развернула его и проверила, что внутри нет никакого порошка. Только сообщение. Стойка регистрации. «Сообщение с Броктон Бэй. Срочно!» брактон Бэй?» Трещина нахмурилась. «Это должно быть выверт Только у него достаточно ресурсов, чтобы выследить их группу». Она не хотела покидать Мэдисон, ведь им удалось обнаружить новую информацию об операциях котла. Однако выверт действительно хорошо платил. Достаточно, чтобы сделать телефонный звонок. В гражданской одежде, взяв с собой трелистник в качестве прикрытия, она спустилась в вестибюль. Странно, но возле стойки им пришлось подождать... Там уже была молодая женщина с чемоданом на колёсиках, темноволосая, в костюме и фетровой шляпе. «Она что, заселяется в четыре утра?» Женщина улыбнулась, глядя на трещину, коснулась шляпы и направилась к лифту. Трещина с подозрением наблюдала за ней. Она не успокоилась даже, когда двери лифта закрылись. Она посмотрела на цифру над лифтом и дождалась, когда та замерла на цифре четыре, два этажа выше их номера. «Что-то не так?» — спросила трилистник. «Предчувствие». «Из-за этой женщины?» «Просто что-то не так. Ты не могла бы подняться наверх?» «Проверь остальных. Наверное, скажи им быть настороже и собрать всё, что в данный момент не требуется. Возможно, это паранойя, но лучше сменить отель. Весьма вероятно, что нас заметили. Стоит сделать это в любом случае». Трелестник кивнула и направилась к лестнице. «Есть сообщение для меня?» Спросила трещина у женщины за стойкой. «Комната 202. Да, номер телефона». Трещина кивнула... Забрала записку с номером и вышла позвонить. Человек на другом конце поднял трубку на первом жигутке. «Да», — сказала трещина. «Это сплетница», — раздался голос из телефона. Блять! простонула трещина. «Как ты нашла нас?» «Долгая история». «Что тебе нужно? Мы сейчас не готовы взять новое задание». «Я не хочу нанимать вас. Честно говоря, позвать вас в текущей ситуации было бы чертовски плохой идеей. Почти все из вас...» Ну, скажем, принесете больше вреда, чем пользы. Ты отнимаешь у меня время, сплетница. У меня была долгая ночь. Сделай поблажку. Я хочу одолжить лабиринт. Мне не важно, сколько остальных из вашей группы будут её сопровождать. Мне нужны её силы. Ситуация не боевая. Трещина задумалась. Зачем она тебе? Потому что у меня есть группа людей, которым почти ничего терять и не на что надеяться. А они нужны мне как союзники. Думаю, лабиринт может дать им то, что они хотят. Сила лабиринт значительна. но не могу представить, чтобы она дала кому-то то, чего они хотят. Результат её воздействия временный. То, что она может делать со своей силой, но ну, есть более простые пути. Есть другие, к кому ты можешь обратиться. «Мне кажется...» Сплетница постаралась, чтобы слова прозвучали снисходительно. «Я лучше тебя понимаю, способности». Трещина подумала, не положить ли трубку. Затем вздохнула и снова поднесла телефон к уху. «Ты не стала бы общаться со мной, если бы не считала, что тебе удастся меня убедить?» «Хватит болтовни. Что ты можешь предложить?» «Три миллиона четыреста тысяч». Трещина моргнула. Она была удивлена величной суммы, а затем почувствовала раздражение от того, что сплетница сумела добраться до таких крупных ресурсов. давай «По рукам!» сказала сплетница. «Как-то слишком быстро. Я бы сказала, что она лжет, но она поторопилась не поэтому. Она ожидала, что я подниму цену и сделала свое предложение с учетом этого». Трещина раздраженно скрипнула зубами. «Я хочу получить деньги вперёд». «Само собой», — сказала сплетница, весьма довольная собой. «И готово». И снова слишком быстро. Она всё подготовила заранее, чёрт бы её побрал. «У тебя есть данные моего счёта?» «Увы верто были. Не беспокойся об этом». Трещина раздражённо повесила трубку. Она подумала над тем, чтобы забрать деньги и отказаться от задания. Однако она, как и сплетница, понимала, что репутация наёмника слишком ценна. «Надо было отказаться». Она направилась к номеру, ей нужно проверить состояние счёта, перевести деньги на счёта, о которых сплетница не знает. Цифра над дверями лифта показывала, что тот не двигается, быстрее подняться по лестнице, чем ждать его. Сердце ёкнуло, когда она услышала крик, трещина взлетела по лестнице, распахнула дверь на второй этаж, промчалась по коридору к номеру. Когда она открыла дверь, то увидела на полу кровь. Как приготовиться к такому, как описать это? Её команда была уничтожена. Грегор лежал на кухне на спине, его грудь вздымалась, и он покрыл большую часть тела пенящейся слизью. Лицо его искажено от боли, участки кожи, не скрытые слизью, были обожжены до ярко-красного цвета и уже покрывались пузырями. Одна рука тритона, одна нога и хвост были в нескольких местах сломаны, он лежал посреди останков кофейного столика и плоского телевизионного экрана. Матрёшка развернулась в кучу лент, Однако ножи из пояса, которые трещина оставила, когда спускалась вниз, пригвоздили её к стене в шести разных местах. Крики издавала лабиринт, ровные, ритмичные, лишённые эмоций. Это выглядело как состояние шока, но было просто результатом усталости после использования силы. Её пощадили. Всего два пореза на лице, и рука пригвождена к ручке кресла ещё одним маленьким ножом. Трелистник делала саламандре трахеотомию, Фетровая шляпа, наполненная слизью, прилипла к лицу девушки... Саламандра слабо шевелилась. Лицо Трелестника от носа до подбородка было покрыто кровью, и её усилия по проведению трахеотомии были затруднены тем, что несколько пальцев на её руке изгибались под странными углами. «Женщина в костюме», — сказала трещина Се Фредом Саламандрой. Она обратила внимание на слизь, такая же, как у Грегора, а Грегора палён огнём Саламандры. «Похититель сел», — Трелестник позволил трещине взяться за дело самой и установить чистую пластиковую трубку в отверстие в горле Саламандры. Прежде чем заговорить, ей пришлось выплюнуть кровь изо рта. «Нет, не думаю. Она вошла и разметала нас за двенадцать секунд. Мы не касались её». Саламандра кашлянула и начала дышать в нормальном темпе. Она неторопливо дважды похлопала трещину по запястью. «Выражение благодарности?» «Сверхскорость?» «Сверхсила?» спросила трещина. «Нет, не думаю». Трелестник сплинула кровь на пол, затем попыталась встать, но не сумела. Прижала руку к ноге. Этого я не заметила. Сила умника? Предведение? Нет, это не сработало бы с твоей силой. Блять! Трещина встала на ноги, поспешила к лабиринт. Эй, Элли, успокойся. Всё хорошо, всё закончилось. Хватит кричать. Лабиринт замолчал и принялась скулить. Порезы на лице были неглубокие... Они заживут, не оставив шрамов. Рука трещина замерла. Под рукой был листок бумаги. Она помогла лабиринт поднять проткнутую руку, оставив нож на месте. Измазанный кровью клочок бумаги с сообщением на обратной стороне. Последнее предупреждение. Кей.